развилась синильная деменция, потеря памяти, паранойя. Настал день, когда ее пришлось госпитализировать. Сложилось так, что театр имени Ленинского комсомола был в тот момент на гастролях. Психиатрические больницы, не санаторий. Но тогда, в 1991 году, на закате социализма, там был мрак и ужас. Подробностей вдаваться не хочется, но для тех, кто не застал те времена, придется сделать краткий набросок. Время тотальной нехватки всего. Средств, медикаментов, сотрудников, продуктов. Давно ремонтируемые помещения, переполненные палаты, отсутствие должного лечения, отсутствие должного ухода, скудная пища, чужие люди вокруг, незащищенность, непрекаянность, безысходность страдания. Ольга Аросева вспоминала, как она приехала в больницу к Татьяне Ванне вместе с директором театра «Сатиры» Мамедом Агаевым, и что она там увидела. она, пельцер, вся в крови была, расцарапанная. Врач сказал, что дерется, очень агрессивная. Ничего страшнее в своей жизни, чем в этом доме, я не видела. Сумасшедшие старухи шныряли, как мыши. Татьяна к нам вышла. Мамед только смотрел в окно и рыдал. А она мне. Возьми меня отсюда. Забыла мое имя. Но когда врач спросил ее, кто я, напряглась. Друг мой. Когда я сказала, что на гастроли едем, она вдруг спросила. А подруга моя едет? Токарская, что ли? Да, едет. Вот, блять, вдруг сказала Татьяна Ванна. Тогда я нашла Инну Чурикову и из Ганушки на Татьяну Ванну перевели в другую больницу, более-менее приличную. Выйдя из больницы, Татьяна Ивановна вернулась на сцену. У нее тогда было две роли. В трех девушках в клубом и в «Поминальной молитве. С каждым днем играть становилось все труднее и труднее. Но Татьяна Ванна играла. Она говорила, что жизнь ее закончится в тот день, когда ей придется уйти со сцены. На последних своих выходах в поминальной молитве Татьяна Ивановна реплик практически не произносила. Действие вытягивал Александр Абдулов. А она просто смотрела в зал глазами полными слез. Прощалась. В зале многие плакали. И на сцене тоже плакали. Болезнь прогрессировала. Весной 1992 года Татьяну Ивановну госпитализировали повторно. В больнице она упала, сломала шейку бедра и уже не могла ходить. Такой перелом в таком возрасте. На тот момент Пельцер было 88 лет. При отсутствии тщательного ухода это приговор. Длительная обездвиженность приводит к развитию пролежней, которая осложняется инфицированием и к застою в легких что чревато пневмониями, кроме того, резко повышается вероятность образования тромбов. Татьяна Ивановна Пельцер скончалась 16 июля 1992 года в больничной палате. Похоронена она в Москве на Введенском кладбище рядом с отцом, матерью и братом. Народу на ее похоронах было немного, и 20 человек не набралось. Оба ее театра и театр сатиры и театр имени Ленинского комсомола в это время были на гастролях. Занавес медленно опускается.